«Рады вас видеть, капитан!» – услышал я дружное приветствие, объявившись на палубе небесного странника. На палубу высыпали все, и я обвел взглядом дорогие мне лица. А уж я-то как рад всех вас видеть, как будто домой вернулся. И какой с камбуза доносится запах! Это же с ума сойти можно! У пустынного льва лицо загадочное, не иначе сейчас порадует чем-то особенным хотя я согласен на абсолютно любое блюдо из его стряпни. Конечно же, они видели посадку Иохима Габстола, и у Амбруаза было достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече. Вон как на меня поглядывает, как будто я не всего лишь чуть спал с лица, а приперся полным доходягой, как Аднар при своем первом появлении на борту Небесного Странника. Кстати, самого Аднора не видно, Ну и ладно, отложим на потом, а пока... Аделард, это тебе в благодарность за науку. Только благодаря ей я и остался жив. Протянул я фонарь древних. Лард кивнул, понимающе взглянув на мою шею, где все еще краснела зажившая полностью толстая царапина. Нет, Аделард, это от сучка, сорвавшего с шеи трубу древних. Кемир, кстати, тогда сумел ее подобрать на ходу, и вернуть мне на борту Иохима габстала. Это тебе, Родрик. Протянул я нашему плотнику-боцману и шкиперу в одном лице. Карандаш не карандаш, перо не перо, но рисует на чем угодно, никогда не заканчивается. Еще и слегка светится в темноте. Спасибо, капитан. Вижу, что доволен. Наверняка слышал о таких. Возможно, даже приходилось пользоваться. А тут свое. Амбруаз, думаю, тебе этот нож должен понравиться. Еще бы не понравился. Не имелось у древних оружия, кроме совсем уж страшного, от которого даже огромные корабли превращались в облако пыли. Но ножами пользовались и они. Жало на лезвие, бриться можно. Затем днями мясо и рыбу разделывать и снова бриться. Не тупится оно. Мирра. Обратился к единственной девушке в команде небесного странника. Ожерелье, конечно, не такое красивое, как ты сама, но, думаю, тоже ничего. Я извлек на свет украшение. Мирра очень мило зарделась и благодаря даже сделала Книксон, что выглядело особенно забавно в матросских штанах. Спасибо, капитан. Мне удалось заметить улыбку Гвена посмотревшего на Миру с изрядной долей иронии. Мол, уж не то ли ожерелье, что увеличивает женщинам грудь? Оно пришлось бы к месту. Не знаю, Гвинаэль, возможно, ожерелье просто украшение, возможно, имеет какое-нибудь волшебное свойство. Узнать непросто. Древние вещи открываются только после того, как научишься ими пользоваться. Быть может, необходимо провести по нему особенным образом Или куда-то нажать Или оно само начнет действовать от тепла тела владелицы Тем интереснее будет Мирье Но думаю, даже если это простое украшение Она нисколько не разочаруется, очень уж оно красиво И еще я подумал, что, наверное, становлюсь старым Раздарю женщинам украшение не в благодарность за благосклонность Не в надежде получить ее, а всего лишь за одну милую улыбку. Или мудрым. Вот и все, парни. Закончились подарки. С сожалением развел я руки. Затем в надежде отшутиться добавил. Бедноватые попались руины. Разве что? Я достал светильник древних, испускающий приятный голубоватый свет, и протянул его к гвену. Пристройте в кубрике. Все лучше, чем керосиновый фонарь. И, обращаясь, уже к навигатору брендасу добавил. Сейчас поговорим, Рионель. Только вещи в каюту занесу. Вижу, вижу я, несмотря на сгущающиеся сумерки, кое-какие изменения на палубе небесного странника. Мы с навигатором поднялись на мостик. А это что? Поинтересовался я. Никак, ремонт затеяли. Аднер предложил вывести управление Лхасами прямо сюда начал объяснять Брендес: и теми, что работают на подъем корабля, и теми, что двигают его вперед. Но не это самое главное. Он утверждает, что вскоре с мостика можно будет управлять кораблем, идущим без помощи парусу. Помните, как мы рассуждали на эту тему? И тогда не будет необходимости ни в штурвале, ни в парусах. Еще не готово, но Аднер объяснил, что все несложно будет довести до ума и во время полета на острова. Главное, чтобы у него нос не вовремя не зачесался, подумал я. Взглянув на меня раз-другой, Брендас несколько смущенно сказал. В общем, я взял на себя смелость принять решение, не дожидаясь вашего возвращения. Навигатор испытующе посмотрел на меня. И правильно сделали, Рионель, поспешил я его успокоить. «Действительно, чего было время терять? Правда, для этого пришлось взять некоторую сумму из корабельной кассы», продолжил он еще более смущенно. «Ну, а для чего я оставлял вам ключи от нее?» «Ну, а что случилось с нашей аркбалистой?» «Тоже работа Аднора. И, кстати, где он сам?» Аднор в городе. Вскоре должен вернуться». «Не по порядку, начал отвечать навигатор». С ним в последнее время что-то не так. Грустный ходит, вздыхает печально, не впопад. Что же касается аркбаллисты, Аднер усовершенствовал механизм заряжания. И теперь, чтобы натянуть лук, кстати, немного более мощный, достаточно легкого движения рукояти. Там что-то связано с силой, поднимающей корабль в воздух. Но пусть он лучше сам все объяснит. Кстати, и это еще не все. Он намерен сделать так, чтобы сверху аркбалисты можно было поставить короб с болтами, после чего ее скорострельность будет зависеть только от того, как быстро крутить рукоять. И где теперь только болтов на нее набрать? Рионель вздохнул так сокрушенно, будто мы уже остались без клипы в кармане, потратив все деньги на болты, и нам не на что купить еду. Так, а что, господин Кайль? Он объявлялся «Каэлюаэльфамагасичейсейд!» И снова Рионель произнес имя без всякой запинки. Да сразу же по прибытии небесного странника в тот же день. И когда мы должны отправиться? Вероятно, по расчетам господина с труднопроизносимым именем, мы давно уже должны быть в пути. Как он себя ведет? Не нервничает? Напротив, он заявил, что все удачно сложилось. «Иначе он бы не успел выполнить все запланированные дела», — успокоил меня Брендос. «Завтра вы с ним увидитесь». «Ну вот и отлично». «Хотя господин Кайль и не выглядит скандалистом, но мало ли, как бы он себя повел в случае нашей задержки», — окончательно успокоился я. «Откуда-то с посадочного поля из наступившей к тому времени темноты послышались брань и пьяные крики». Мы с навигатором повернулись в ту сторону, тщетно пытаясь что-нибудь разглядеть. Самое время похвастать и еще одним приобретением. Я достал трубу древних, поднес ее к глазам. Темнота сразу же отступила, и стало понятно, что у борта корабля, судя по обводам корпуса купца из Хаджера, сцепились в пьяной драке несколько матросов. Ничего, стража быстро их разнимет. Она добросовестно следит за порядком в Эгостере. Так и есть. На краю поля показались несколько фигурок, трусцой бегущих к хаджерскому кораблю. «Взгляните, Рионель!» Протянул я трубу навигатору. Тот взял ее, приставил к глазам, взглянул в сторону купца, затем посмотрел на манивший огнями Эгостер, провел вперед-назад рукой, приближая и отдаляя изображение, время от времени восхищенно цокая языком. «Ну и как вам мой подарок, господин Брендес, поинтересовался я. «Вижу, вижу, что он вам очень понравился». И, не дожидаясь ответа, направился в свою каюту. Спускаясь с мостика, я думал, что башня меня изменила. «Нет, не сама она. Мои мысли о том, что все кончено, и мы останемся в ней навсегда». Вещи древних – это всего лишь вещи, и какими бы ценными они ни были, есть ценности подороже. Например, то, как все обрадовались, когда я вернулся на корабль. Иохим Гапстелл задерживался на несколько дней, и всем стало понятно, с ним что-то случилось. Отношение команды ко мне и есть то, чего не купишь ни за какие деньги и не разыщешь в древних руинах. Ну а мне останется пластинка с изображением девушки, так похожей на Николь. Жаль, что ее не было у меня, когда я разыскивал Николь в Дигране. Пришла мне новая мысль. Глядишь, и поиски оказались бы более удачными. И все же странный ты какой-то, Люк. То бежишь за три девять земель, чтобы забыть о ней, то вновь надеешься ее разыскать. Ты хоть определись, чего тебе больше хочется. Или еще этот пенал? Ведь не утерпишь же, вновь вызовешь ее видение, чтобы полюбоваться. Но зачем лишний раз душу торвать? В каюте я первым делом извлек короткую абордажную саблю – подарок капитана Дезальеза. Когда за ужином я обмолвился, что купил бы ее за любые деньги или обменял бы на какую-нибудь вещь древних, слишком сабля пришлась мне по душе – Тот только руками замахал. «Сорингер, считайте ее подарком от Оззейнской торговой компании или от команды Иохима Габстола, если вам так нравится больше». Затем, вероятно, при виде моей физиономии мне почему-то стало неловко, как будто я выпрашиваю ее, добавил. «Ну, право же, капитан Сорингер, я от чистой души, и я не смог отказаться». Вот запал мне клинок в душу, и все тут. Хотя какой из меня воин? Но как удобно он ложится в руку. И сталь весьма неплоха. Кто бережет лезвие в бою, когда все думают о том, чтобы выжить? Да и потом в темноте пещеры ей немало о камне досталось. Но хоть бы одна зазубренка появилась. Однажды аделарт обычно молчаливый, разговорился об оружии. Приходит партия из одной мастерской, рассказывал он. И мастер один сработал, и сталь на клинки пошла одинаковая. Но случается, попадется в ней клинок, как будто на заказ изготовленный, из самых наилучших материалов. Или Ансельму саблю подарить. Его давний подарок, складной матросский нож, остался у навигатора Габстола. Так уж получилось. Постучавшись, вошел Амбруаз. Почему-то он даже бровью не повел, застав меня посреди каюты с обнаженной саблей в руках. «Капитан, может быть, а тоже идти?» «Да, да, конечно», — с воодушевлением закивал я. «Знал бы ты, сколько раз я вспоминал твою стряпню. Причем не только в пещере, когда взгляд надолго задерживался на сапогах из толстой добротной свиной кожи».